Глава седьмая. Я уже говорила, что Лярепа теперь выглядит примерно так же, как и в те годы. Несколько новых фонарей у входа, несколько автомобилей на стоянке. Людей, правда, побольше, но в целом все как прежде. Да и у посетителей, пожалуй, изменились лишь прически. А лица те же. Только я туда попадаю и сразу вспоминаю себя прежнюю и тогдашних старых забулдык, и молодых мужчин, приехавших развлечься с городскими девицами, и запах дешевых духов и пива, и сизые клубы сигаретного дыма, в котором тонуло все остальное. В общем, из-за появления автофургона пришлось мне туда отправиться. Мы с Полем спрятались на автостоянке, как и мы, Кассис, Рен и я, прятались на пустыре в тот вечер, когда были танцы. Только сейчас здесь стояли машины, Они бочки с мусором, и было холодно, да еще и дождь шел. Заросли бузиные ежевики, давно выкорчивали, залили площадку асфальтом и поставили новую стену, за которой теперь скрывались любовники или пьянчуги, если им приспечило помочиться. Мы с полем или Люка де Санжа, нашего хищного красавчика. Притихнув в темноте и наблюдая, как свет новой неоновой вывески, Отражается от мокрого асфальта и вновь чувствовала себя девятилетней. Мне казалось, что там, в задней комнате, сидит Томас, обнимая сразу двух прильнувших к нему женщин. Нет, до чего же все-таки странные вещи порой творит с нами время. На парковке влажно поблескивали под дождем два ряда мотоциклов. Пробило одиннадцать. Я вдруг ощутила себя полной дурой, но с какой стати? Мне прятаться за бетонной стеной, за кем-то шпионей, точно глупой девятилетней девчонке. Да еще и Поль со мной рядом. И его старый пес на неизменном поводке из бичевки. Господи, двое стариков. Оказались не в силах справиться с обстоятельствами и вздумали под покровом ночи следить за баром. И ради чего? Музыкальный автомат изрыгал какие-то невероятно громкие звуки. Я даже мелодию толком не разобрала. Теперь инструменты все будто чужие. Всякие электронные штуковины. Для игры на них не требуются ни человеческие руки, ни губы. Послышался пронзительный смех какой-то девицы, сопровождаемый противными повизгиваниями. И в распахнувшейся настежь дверях появился люк. Мы оба видели его совершенно отчетливо. На каждой руке у него висела по девице, и одет он был в шикарную кожаную куртку, которая в Париже стоит, наверное, тысячи две, а то и больше». Девицы тоже были шикарные, гладкие, ухоженные, губы накрашены ярко-красным, но сами еще совсем молоденькие, и платятся на тонюсеньких бретельках. Меня вдруг охватило холодное отчаяние. «Ты только посмотри на нас», — сказала я Полю, вдруг осознав, что волосы у меня совсем мокрые, а пальцы на руках задеревенели от холода. «Джеймс Бонд и Матта Хари, пойдем-ка лучше домой». Поль, как всегда, задумчиво на меня взглянул. Кто-то другой, может, и не обнаружил бы в его глазах особого ума. Но я-то его хорошо изучила. Он молча спрятал мои окоченевшие руки в своих теплых, уютных ладонях, и я почувствовала бугорки мозолей у основания его пальцев. «Не сдавайся», — попросил он. Я пожала плечами. «Да ничего у нас не выйдет. Ведем себя, как последние дураки. Ну, согласись, Поль». На ведь никогда не победить их, этих Десанджи. Лучше уж сразу постараться вбить эту мысль в свои тупые упрямые черепушки. В общем, нет, даже не думай, — произнес он почти весело и ласково прибавил. — Ты никогда не сдаешься, Фрамбуаза. Ты никогда не сдавалась. Терпение. Господи, сколько же в нем терпения, доброты и упорства. На целую жизнь хватит. «Ну, это когда было», — пробормотала я, не глядя ему в глаза. «С тех пор ты не так уж сильно изменилась». Наверное, он прав. Во мне действительно еще есть твердый стержень, хотя, может, доброты и не хватает. Я порой по-прежнему отчетливо ощущаю его в себе. Этот стержень — холодный, прочный, точно камень, зажатый в кулаке. Он всегда был во мне». Даже в те давние дни детства было во мне злое упрямство, соединенное с изрядной долей здравого смысла и дававшее возможность всегда держаться до победного конца. Словно в тот день старая щука неким образом сумела таки проникнуть в мою душу, пытаясь ее сожрать, но сама оказалась поглощена той странной, вечно голодной, разверстой пастью, что там во мне таилось. Древняя ископаемая рыбина угодившая в каменную ловушку и в неукротимой злоби, пожирающее самое себя. Я видела такую окаменелость в одной из книжек Рико про динозавров. «А ведь, пожалуй, пора и поменяться», — тихо промолвила я. «Пожалуй, стоило бы». По-моему, какое-то время я и впрямь так думала. Понимаете, я устала. Устала сверх всякой меры за эти два месяца, чего мы только не перепробовали. Мы следили за люком, пытались его урезонить, строили всякие хитронные планы и готовы были даже подложить ему под фургон взрывное устройство или нанять человека из Парижа, чтобы тот случайно пальнул в него из снайперской винтовки с нашего наблюдательного поста. О да, тогда я запросто могла бы его убить. Постоянное раздражение гнев вымотали меня, но страх по-прежнему не давал спать по ночам, И в результате я весь день чувствовала себя разбитой, а голова теперь болела непрестанно. И боялась я не просто того, что моя тайна будет раскрыта. В конце концов, я ведь дочь Мирабель Д'Артижан, и у меня тоже неукротимый нрав. Больше всего я, пожалуй, опасалась за свое кафе, но даже если бы Де Санджамо удалось разрушить мой бизнес, даже если бы все в лело перестали со мной общаться, я знала, что смогу выдержать эту схватку. Нет, самый главный страх, который я держала в тайне от поля и даже сама признавала с трудом, был куда сложнее и мрачнее. Он шевелился в глубинах души, точно та старая щука в вылистой яме. И я молилась, чтобы никакое искушение не вынудило его покинуть свою темную нору. Я получила еще два письма. Одно от Яника, а на втором адрес был написан почерком Лоры. Первое я прочитала со все возрастающим чувством тревоги, и невольном раздражении. во все жаловался, одновременно пытаясь мне льстить. Он сообщал, что дела у него давно уже идут из рук вон плохо. Лора совершенно его не понимает и постоянно пользуется его финансовой зависимостью как оружием против него. Они уже три года безуспешно пытаются зачать ребенка, и она считает, что это тоже исключительно его вина и постоянно твердит о разводе. По словам Еника, Все моментально изменится, стоит мне одолжить им альбом моей матери. Лоре просто нужно чем-то себя занять, ей необходим новый проект. О ее карьере очередной толчок, и он ей не уверен. Я не настолько бессердечна, и не смогу ему отказать. Второе письмо я сожгла, не читая. Возможно, оно чем-то напоминало мне равнодушной, обязательной открытки, присланные Нуазет из Канады. А вот письмо моего племянника вызвало у меня определенные сожаления и даже немного смутило. Но больше мне ничего о нем знать не хотелось, и мы с Полем без тени сомнений стали готовиться к заключительной осаде. На нее была наша последняя надежда, хоть я и теперь не могу толком сказать, чего собственно, мы от этой осады ожидали. По-моему, мы продолжали сопротивляться уже из чистого упрямства но, может, во мне еще жила неуничтожимая потребность побеждать, я должна была одержать верх, как в то свое последнее лето влел вес или, возможно, во мне, проявился дух матери, ее жесткий неразумный дух, не позволявший мне сдаваться. Если я сейчас сдамся, — повторяла я себе, — ее жертва окажется напрасной, и я сражалась за нас обеих. Порой мне казалось, что мать, пожалуй, гордилась бы мной. Ей представить себе не могла, каким поистине бесценным помощником окажется Поль. Собственно, следить за кафе предложил именно он, и именно он обнаружил адрес Де Санджи на задней стенке автофургона. А в итоге за эти месяцы я привыкла во всем на него опираться и полностью доверяла его суждениям. Мы часто сторожили вместе у окна, поставив на стол кофейник с горячим кофе и бутылочку «Куантро» и укрыв ноги теплым пледом, поскольку ночи становились все холоднее. Кое в чем поль стал для меня совершенно незаменимым. Он чистил овощи для вечерней готовки, приносил дрова, потрошил рыбу. И хотя посетителей в блинной стало совсем мало, посреди недели я порой и вовсе кафе не открывала. Да и по выходным присутствие этой чертовой закусочной действовало всем на нервы, так что ходили ко мне лишь самые упорные. Поль все равно продолжал следить за порядком, мыл посуду и протирал полы. И почти всегда молчал, храня ту простую уютную тишину, что свойственно отношениям давних и близких друзей. «Не меняйся, не надо», — произнес наконец Поль. Я уже собиралась уйти, но он задержал мою руку в ладонях. Я попыталась вырвать ее и не смогла. Повернувшись к нему, я увидела, как у него на берете и на усах блестят капли дождя. «Знаешь, по-моему, я кое-что выяснил», — вдруг заявил он. «Что ты выяснил?» От усталости голос мой звучал хрипло. Мне хотелось одного лечь в постель и уснуть. «Ради бога, не томи, что ты там еще выяснил?» Может, и ничего особенного. Теперь он опять заговорил осторожно, со свойственной ему медлительностью, которая порой вызывала у меня желание завопеть от отчаяния. Ты подожди здесь немного, понимаешь? Я бы хотел кое-что проверить. Еще ждать здесь? Чуть не взвизгнула я. «Поль, постой, ты просто...» Но он исчез. С ловкостью и бесшумностью бывалого браконьера и был уже далеко, на крыльце у задней двери кафе. Еще секунда, и он скрылся за дверью. «Поль!» Сердито прошипела я. «Ну, Поль, даже не надейся, что я буду торчать тут» и ждать твоего возвращения. Поль, вернись, черт бы тебя побрал. Но я все равно продолжала торчать под дождем и ждать. Мое, кстати, весьма неплохое осеннее пальто промокло насквозь, особенно воротник. Волосы тоже были мокрые, холодные капли, просачиваясь за воротник, леденели шею истекали между грудями. В общем, у меня вполне хватило времени сделать однозначный вывод. Нет, пожалуй, с тех пор. Ей впрямь мало изменилось.